но неверно будто выражал свое отношение к бывшей родине Набоков в форме эскопад. Это были не эскопады, это была позиция, сохранившаяся, как мы видели, на протяжении всей долгой жизни. «Я понимаю, вернее, думаю, что понимаю, от отчего Михайлов высказался столь уклончиво. Вовсе пройти мимо не позволяет добросовестности следователя, являющегося к тому же прекрасным знатоком творчества Набокова». А договорить все до конца мешает опасения, А что, как издательские шлюзы, приоткрывшись, тут же снова и захлопнутся? Надо быть законченным лицемером, чтобы признать такую осторожность безосновательной. Слишком свежа еще память о типологически сходных, так сказать, случаях. Только ведь помимо ближней, часто недоброй памяти, есть и память дальняя, вдохновляющая. Ничуть не заблуждаясь относительно классовых симпатий и антипатий Аркадия Аверченко, Владимир Ильич Ленин, как известно, вполне определенно высказывался в пользу публикации его рассказов и фильетонов. Аналогия, конечно, очень условна, я нарочно выбрал для прояснения сути вопроса крайний пример. В своем неприятии реального социализма Аверченко был намного агрессивнее на бок. «Он вернулся теперь в Россию», неузнанную и непризнанную Впрочем, каково будет возвращение, Набоков тоже угадал в давнем 1921 года стихотворении «Петербург». Вместе с горько-саркастической в нем звучит нота тяжелой ностальгии. «Таких, как я, немало, мы блуждаем померу миру бессонно, и знаем, город погребенный воскреснет вновь, все будет в нем прекрасно, радостно и ново» а только прежнего родного мы никогда уж не найдем. Родного. Но был ли родным Набокову Петербург до 1917 года? Здесь ли его дом, морская, ныне улица Герцена, 47, загородное имение Рождественно, где прошли детские годы, привилегированное Тенешевское училище, где прошли годы ученические, края, где рано проявились его многообразные дарования, будущего энтомолога, несколько специальных работ, замеченных научным миром, будущего шахматного композитора, главное, будущего писателя. Два первых стихотворных сборника появились еще до эмиграции. Тут я, как видно, возвращаюсь к уже поставленному вопросу, к тому вопросу, ради уяснения которого, собственно, и написана статья. При этом сразу же должен оговориться, из наследия Набокова выбираю лишь крупноформатную прозу. У него есть прекрасные стихи, есть незаурядные новеллы, но вошел он в мировую литературу прежде всего как романист. Многие считают, что Владимир Набоков был прежде всего русским писателем, и понять такую позицию можно. Россия, русские, постоянный фон, а то и непосредственная тема всего его творчества, от первых заметных стихотворных сборников 1923 года «Горний путь» и грость до последнего романа «Взгляните на Орликины» в 1974. Русский эмигрант Лев Ганин из романа «Машенька» 1926, которым Набоков впервые обратил на себя внимание как прозаик, вскоре сменив имя, Появится в защите Лужина 1930. Затем превратится в автобиографического героя Подвига 1932 студента Кембриджского университета, которого неудержимо тянет на родину. Далее уже знакомого нам писателя из Дара 1935-1936, чтобы завершить свое мировое окружение в романе Ада 1969. Центральный персонаж которого, литератор и ученый-психолог Ван, ведет родословную от русской княжеской семьи XVIII века. И все они, сохраняя особенности профессии, биографии, темперамента, сливаются в едином образе беглеца, которого не отпускает память о далеком Отечестве. А в других берегах 1954, где описываются полвека жизни, самые проникновенные строки посвящены России. Как историк литературы, как педагог сначала в провинциальном американском колледже Уэллесли, затем в престижном Корнельском университете, Набоков опять-таки обнаруживал особое пристрастие к России, к русской классике. Он написал книгу о Гоголе, уже после смерти был опубликован массивный том, в который вошли лекции о Тургеневе, Толстом, Гоголе, Чехове, Достоевском, Горьком. В 1960 году Набоков перевел на английский слово о полку Игореве, а вскоре началась титаническая работа над переводом Евгения Онегина. В 1964 году этот перевод, сопровожденный подробнейшим в тысячу страниц филологическим и реальным комментарием, увидел свет, сразу же породив горячую полемику, и среди словистов, и среди переводчиков, стремясь к предельной точности в передаче смысла, Набоков переложил Онегина прозой. Наконец, главное. До начала сороковых годов не было писателя по имени Набоков, был поэт и прозаик Сирин, псевдоним, означающий «райскую птицу русского лубка». И заговорил Сирин так ярко и необычно, что Бунин, сам несравненный стилист, прочитав «Защиту Лужина», воскликнул «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе меня». Какие же еще свидетельства нужны? Но ведь помимо языка, помимо сюжетов и персонажей, существует еще некий трудноуловимый остаток, какая-то субстанция, почва или на языке теории национальный стиль мышления, традиции, предания, художественная идея, которая, не обособляя одну литературу в кругу других, придает ей необщее выражение лица. Была ли Сирину близка художественная идея русской классики с ее обостренным общественным темпераментом, склонностью к учительству, моральной проповеди? Это сомнительно. Да, Пушкин и Гоголь оставались в его глазах величайшими гениями литературы. Да, он говорил, Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего дома, другие берега но представление об авторе «Мертвых душ» как о реалисте казалось Набокову абсурдным. В предисловии к переводу Евгения Онегина он писал, явно целев Белинского, «Это не картина русской жизни, это в лучшем случае картина небольшой группы русских, живших во втором десятилетии прошлого века. Картина, густо населенная персонажами, Вполне очевидно заимствованными из европейской романтической прозы и изображающая стилизованную Россию. Картина, которая немедленно развалится на куски, если вынуть ее из французской рамы и убрать французских актеров, играющих английские и немецкие роли и суфлирующих по-русски говорящим героям и героиням. Парадокс с точки зрения переводчика заключается в том, что единственно важным русским элементом Онегина является пушкинский язык, переливающийся и мерцающий в стихотворных ритмах России до да толи неведомых. В свое время немало шума наделала четвертая глава романа Дар, представляющая билетризированную биографию Чернышевского, написанную героем романа. Это по жанру, а по сути пасквиль на великого критика. Так, во всяком случае, казалось другому персонажу романа, издателю Васильеву, отклонившему рукопись Годунова-Чердынцева со следующими словами. Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, не достойно никакого таланта. Такой же или примерно такой была аргументация редакторов журнала «Современные записки», опустивших при публикации четвертую главу романа. В полном виде дар был издан лишь в 1951 году. Подобные отношение небезосновательны. Чернышевский в даре предстает не властителем дум, но третьестепенным литератором, доморощенным философом-материалистом, а жизнь его и впрямь описана в тоне откровенно глумливом, Трагедия мыслей и борьбы превращена в непристойный фарс, хищно смакуются клубничные подробности семейного быта и так далее. Но вымышленные издатели рукописи вымышленного писателя, как и реальные издатели романа реального писателя, не поняли, видимо, главного. Не зуд филлитониста водил рукою автора, водила идея. Косвенным образом Набоков выразил ее суть, сказав как-то, что Достоевский унизил свой талант журнализмом, а Блок совершенно напрасно вообразил себя мыслителем, что, мол, нанесло непоправимый ущерб его стихам. И ее ту же идею он сформулировал прямо в предисловии к тому Владимир Набоков «Лекции по русской литературе» 1981. А заглавлено оно «Русские писатели, цензоры и читатели», и говорится там вот что в России всегда были две силы, препятствующие свободному волеизъявлению творческого духа культуры. Одна правительство, правительственная цензура, другая против правительства настроенные, социально-сознательные критики-утилитаристы, политические, гражданские мыслители-радикалы того времени. Это были, продолжает Набоков, честные люди, искренне желавшие соотечественникам добра, но и они деспотически подавляли литературу, Только с другой стороны, при всех своих достоинствах эти радикальные критики, то есть Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Зайцев, некоторые другие, примечания автора статьи, стали таким же препятствием на дороге искусства, как и правительство. Правительство и революция, царь и радикалы занимали в искусстве одинаково филистерские позиции, ибо равно требовали от художника исполнения социального заказа, не допуская никаких причуд.